Глава 49. Вампирский дедуля. Ксения. «Ну что, принцесса Ксентана, ты готова к встрече с дедушкой?» – улыбнулся мне король. «Как бы это помягче сказать? Где у вас тут ближайшая граница в Мексику?» «Огум», – кивнула я. Получилось неубедительно. «Ты не рада визиту родных вампиров?» – пристально посмотрел на меня Агелий. «Конечно же она нервничает». Вперед неожиданно выступил Джеридан. Он был потрясен новостью о проделках его отца с любовным зельем, но сейчас постепенно приходил в себя. По крайней мере, красные пятна на его лице потихоньку начали бледнеть. Они отправили ее на бал обретения брачных уз внезапно, не поговорив с ней даже не предупредив. «Да, сложная ситуация». Король посмотрел на меня с сочувствием. «Ксения, я знаю, что был для тебя не самым лучшим опекуном, но прошу, дай мне шанс все исправить. Не торопись со свадьбой». «Поживи в моем замке еще какое-то время, привыкни к драконам, к нашему миру!» Умоляюще посмотрел на меня бронзовый. «Джер, я хочу быть только с ним», – мягко ответила я. «Это мой выбор. Он мой истинный, понимаешь?» «Не сомневаюсь, что он сам в это верит и говорит так убедительно, что заставил поверить и тебя. Но посмотри на факты. На ваших руках нет татуировки», – покачал он головой. Метка будет», – решительно заявил Тайрон. «И уже сегодня». «Неважно, как пройдет сейчас встреча Ксюши с вампирами, она станет моей женой и будет под моей защитой, а также под покровительством короля Рогдиана, как его невестка». Агелий натянул на лицо нечитаемую маску, а я с благодарностью посмотрела на Тая. Слова Белого Дракона меня немного успокоили. «Ваше Величество, нас прервали, но я хотела бы услышать от герцога Ордениона четкий ответ на вопрос, причастен ли он к любовному привороту в моей еде?» Решила я дожать Дензела, пока у меня еще была такая возможность. Так просто он у меня не отвертится. Все взоры обратились на подозреваемого, и установилась такая тишина, что, казалось, были слышны потрескивания под пространство. Лишь несколько секунд спустя стало ясно, что это просто тигриная шерсть на спине искрила эстетическим электричеством от поглаживаний Федора. Енот на нервах гладил тигрицу, усевшись к ней под бочок. И Марта относилась к этому на удивление благосклонно. Еще немного, и большая киса засияет, как живая лампочка. «Да, я причастен», – испепелив меня взглядом, признался-таки заносчивый герцог. «Дал за это повару несколько золотых монет. Я старался ради своего сына, хотел сделать как лучше. Видел, с каким недовольством и презрением эта молодая особа поглядывает на моего мальчика. Он же влюблен в нее по уши, и вы сами это видите». «Я надеялся, что она изменит свое отношение к Джеридану, и у них будет крепкая дружная семья». «Отец!» – с убитым видом прошептал Джеридан. «Что ж, мы все поняли и вернемся к этому вопросу чуть позже», – сдержанно произнес Агелий. «В любом случае, то, что вы подсыпали любовное зелье в еду принцессы Ксентаны, является тяжелым преступлением. Начинайте думать о возмещении ущерба». «Что? Этот старый дракон осмелился сделать любовный приворот моей внучке?» Неожиданно раздался громкий мужской голос полной ярости. Вошедшие в тронный зал вампиры прекрасно расслышали последние слова короля Агелия. Четверо подтянутых, одетых во все черное мускулистых мужиков, уверенно шагали двумя рядами за своим предводителем, брюнетом лет сорока в короне. И лица всех пятерых были перекошены от возмущения. Я прикусила губу, разглядывая «своего вампирского дедушку». Внешне приятный мужчина средних лет, но с ореолом опасности. Смотришь на такого и понимаешь, что за этим обманчивым бархатом кроются острые клыки. Взгляд темно-голубых глаз Августина скользнул по мне мимоходом и остановился на Арданионе. «Я не старый!» – взмутился Дензел. «Ваше Величество, Августин Табула, добро пожаловать в Рогдиану!» Агелий слетел с трона, и пока обстановка не накалилась еще больше, подскочил к злющему повелителю вампиров. «Я, как правитель этого государства, приветствую вас в нашей солнечной стране. Намекаете на то, что вампиры плохо переносят яркий свет, и таким ночным животным, как мы, тут нечего делать?» Голос Августина резал, как холодная сталь. «Нет, ну что вы!» – суетливо возразил Гелий. «Мы очень рады вашему визиту. Я недавно послал вам письмо, где объяснил то досадное недоразумение, что произошло по вине моих дипломатов. Надеюсь, вы не сильно сердитесь на князя Мерть и его соратника, лорда Дага». Я не стал открывать ваше послание, не желая читать очередные угрозы и бредовые оскорбления. Мне хватило и двух предыдущих писем из Рагдианы. Я предпочел явиться и выяснить все отношения лично. Правда, мой советник отговаривал меня от этого шага. Он уверен, что драконов накрыла эпидемия безумия. Нет-нет, не волнуйтесь, мы совершенно нормальны», заверил его Агелий самым честным лицом. «Насчет посланца из преисподней у нас с вами будет отдельный разговор. А по поводу лорда Даго...» Я выделил ему самых сильных охранников, чтобы его не сожрали. Он нахлобучивал на головы девиц чужие волосы, что привез с собой в убогом треснутом сундуке на колесах. Говорил, что косы – подарок за поцелуй. Потом напился ардаунской настойки, объявил себя послом любви и пытался приставать к нашим женщинам, призывая их отведать его драконьей мощи. Я устал терпеть его выходки, так что мы возвращаем его назад». Августин подал знак легким взмахом руки, и двое вампиров затащили в тронный зал упирающегося, растрепанного мужчину лет двадцати пяти. Со светлыми кудряшками, пухлыми губами и длинными пшеничными ресницами. Он выглядел, как сама невинность, этакая ромашка в тылу врага. «Дага!» – рявкнул на него Агелий. «Я нервничал!» – пожал тот плечами и, спохватившись, склонился перед своим королем. — Ваше Величество! — импровизировал, пребывая на вражеской территории. — Не успели объявить нам войну, как уже называете нашу территорию? Вражеской? — зло прищурился Августин. — Да нет же! — лицо Агелия пошло красными пятнами, потом белыми. — Сгинь отсюда, приведи себя в порядок! — рыкнул он на дага так грозно, что градус напряженности в зале резко подскочил. Вампиры дернулись и рефлекторно положили руки на рукоятки мечей в ножнах. Телохранители Агелия и гвардейцы подскочили поближе к королю. Дензел, Джеридан и Тай тоже встрепенулись в готовности защищать своего монарха. Марта окинула всех ленивым взглядом, а Федя продолжал гладить тигрицу с таким видом, что было ясно. Единственное, чего ему не хватает – это попкорн. Дага пулей рванул на выход, а Агелий, поняв, что переборщил с гневным рыком, умиротворяюще поднял руки и обратился к вампирам. «Прошу вас, простите за все эти недоразумения, что произошли по нашей вине. Нет слов, чтобы выразить, как я сожалею. Но могу вас заверить, что я делаю все возможное, чтобы отношения между нашими странами были не просто дружескими, а, можно сказать, родственными. Ваша внучка окружена заботой и вниманием и скоро станет счастливой женой одного из драконов». Августин окинул зал беглым взглядом, надеясь увидеть вошедшую сюда Ксентану, но не обнаружив любимой внучки, недовольно поджал губы и испепелил Агелия яростными молниями голубых глаз. Король драконов воспринял эту реакцию по-своему. «Не волнуйтесь, ваша красавица Ксентана совершенно здоровая и абсолютно не сердится на герцога Ордениона, который имел глупость подсыпать в ее еду любовное зелье. Так ведь, дорогая?» Подойдя вплотную, Агелий по-родственному приобнял меня за плечи. Выразительно поглядывая на главу вампиров, мол, видишь, я всячески выражаю свою благосклонность твоей родственнице. «Да», – заторможенно кивнула я, наблюдая, как в глазах дедули вспыхивает замешательство, а его челюсть плавно отвисает вниз. А Гелий тем временем продолжил его добивать. «Все это время Ксентану защищала лучшая из всех охранниц. Настоящая тигрица, очень сильная и верная. И ваша внучка полноценно питалась своим продуктовым енотом». Махнул он на притихших Марту и Федю. Енот так активно гладил тигрицу, что шерсть обоих наэлектризовалась, и теперь они напоминали два дуванчика. Один серый, второй полосатый. Вампир сдавленно закашлялся. «А что это с ними?» «Это от радости», – заверил его король. «Надо бежать отсюда, пока мы от них не заразились безумием», – пробормотал один из соратников Августина, в ужасе покачав головой.